Однажды Устинья Петровна вернулась с базара поздно. С корзинкой в руках, не раздеваясь, она прошла в комнату Виталия, присела на стул. «Все сидишь? А что? Послушай меня, что скажу». Она подсела поближе, доверительно вполголоса полголоса сказала. «Витенька, говорят, на русском острове подпольщиков арестовали. А? Ты не слыхал?» Виталий встревоженно посмотрел на Устинью Петровну. «Неужели новые аресты?» пронеслось у него в голове. И тотчас же ему представились Борис Любанский и Козлов, которым опасность угрожала ежечасно. Устинья Петровна, заметив, как изменился в лице ее постоялец, поспешно добавила. «Говорят, отбили этих арестованных в городе». У Виталия отлегло от сердца. Он сообразил, что речь идет об Ильченко. — Говорят, в газете про это напечатано, — сказала Устинья Петровна. — А вы не принесли газету, мама? — Нет, наших-то нету, все раскупили, только Владива по осталось Надо бы взять, Устинья Петровна. — Да старая батюшка, мой японскую газету читать. Ты ведь знаешь, мой-то служил старшим механиком на Рюрике, смерть от японцев принял. Так я с тех пор у японцев и покупать-то ничего не покупаю. Что же все-таки было известно Белым об этой истории? Если напечатали, значит, делу дам ход. Виталий принялся одеваться. Нахлобучил кепку, накинул на плечи пиджак. Устинья Петровна встала на пути. — Куда ты, Витенька? Может, не выходить бы тебе, а? В ее голосе слышалось беспокойство. Как видно, Устинья Петровна кое-что понимала в жизни. Виталий спокойно сказал... Надоело сидеть. Пройдусь. Бежали, перезванивая с трамваи. Стайки воробьев то прыгали по мостовой, то взметывались на провода. Разношерстная публика сплошным потоком текла по улице. Без козыряя шли многочисленные военные. Блестели погоны на плечах. Слышался звон шпор, женский смех, обрывки разговоров. Виталию не хотелось далеко отходить от дома. Но будто на зло вблизи не было ни одного газетчика. Их крики слышались возле сада Невельского. Виталий пошел туда. В сквере подле высокого обелиска, увенчанного глобусом, на котором распластался орел, гордый и хищный, глядя на море, было людно. Дамы и няньки с детскими колясками прохаживались вдоль насыпных дорожек. Пожилые мужчины сидели на скамейках. Виталий услышал. А вот газета, что не пишет, все читают. Ни Павладива, ни Павладива. Дерзкое ограбление миллионера Радомышельского. Все новости дня. Большевистская дерзость. Неслыханное преступление. Неслыханное. поди сюда, окликнул Виталий газетчика. Вихраста веснушчатый мальчуган в американских краснокрестовских башмаках и вельветовой японской куртке подскочил к нему. Виталий поспешно просмотрел газету. На последней странице он увидел заголовок «В России никогда не будет порядка» и дальше «Дерзкое, неслыханное нападение большевиков на конвой». Японский журналист описывал, как на конвой, сопровождавший двух большевиков, арестованных на русском острове, напали сообщники и силой их освободили. Статья была явно инспирирована контрразведкой. Виталий медленно сложил газету. В этот момент кто-то сзади закрыл ему глаза. Виталий инстинктивно нырнул вниз и в сторону. Однако знакомый смех заставил его выпрямиться и обернуться. Перед ним, залитая солнечным светом, стояла Нина. Она была без платка. Пышные волосы, которые она тщетно пыталась обуздать шпильками, свели на нет все ее ухищрения и, развиваясь от легкого морского ветра, окружали ореолом ее лицо, сияющее радостью встречи. «Ты с ума сошла, Нина!» — сказал возмущенный Виталий и тихо. «Днем по городу, в сквере гуляешь. Да ты что, маленькая?» Нина, взбалмошная девчонка прежних лет на минуту проснулась в ней, показала Виталию язык. «Да, маленькая, а ты старик или не рад?» Она так радовалась неожиданной встрече, что все, о чем Виталий хотел сказать ей, что недопустимо рисковать собой, показываясь на улицах, пока еще не улеглось волнение, вызванное их дерзостью, что шпики наполняют город, все вылетело у него из головы. И он не мог не признаться, что и он тоже рад. «Я ехала на вокзал, вижу, ты торчишь посреди сквера, как столб. Тоже конспиратор». Вернула Нина колкость, не желая по своей привычке у кого-нибудь, даже у Виталия, оставаться в долгу. «До поезда еще час. Думаю, успею. Из трамвая сюда». «Как же ты меня узнала?» «А ты бы не узнал меня, Витенька!» прищурилась Нина. Виталий должен был сознаться, что и он узнал бы Нину. «Проводишь меня на вокзал, Витенька?» спросила девушка. «Безумие!» мысленно возмутился Виталий, но утвердительно кивнул головой, и они пошли по Светланской. Виталий взял Нину под руку и ощутил, нечаянно прижавшись к ней, как стучит сердце девушки. «Кажется, я обнял бы ее сейчас», подумал он, впервые в жизни, ощутив такое желание. Нине передалось настроение юноши, и она тоже притихла. Так шли они по городу. В этот момент... Для них перестали существовать все опасности. Время от времени они взглядывали друг на друга, и беспричинная улыбка всплывала на их лицах. Путь до вокзала показался им коротким. Когда здание вокзала, похожее на боярский терем с огромным двуглавым орлом из полосового железа на коньке, оказалось перед молодыми людьми, Нина недоуменно подняла брови. «Как быстро мы пришли, Виталий!» и легонько вздохнула от переполнявших ее чувств. Виталий в ответ пожал ей руку. До отхода поезда оставалось полчаса. Зал первого класса был полон. Ждали прибытия маньчжурского поезда. Виталий и Нина остановились на марше лестнице ведущей к перрону. Нина облокотилась на перила. Мимолетная тень легла на ее лицо. Вот и уезжаю я. Это ненадолго, Нина. Как сказать, увидятся ли они «Скоро ли увидятся?» Оба задавали себе этот вопрос, но ответить на него не могли. Слишком неясно было все впереди. Нина настороженно огляделась по сторонам. Виталий вопросительно взглянул на нее. «Я пугливая стала», — сказала Нина. «В Поспелове в подвал я сидела, думала, думала. И ты из головы не выходишь, и все. И семёна жалко, ведь он из-за меня попал». «Ну, не из-за тебя, положим. Случай вышел такой». И тебя жалко было больше не увидеть. Забудусь. Снова все мерещится, что этот Григорьев ко мне лезет. А в руках у него какая-то не то веревка, не то змея. Накинет ее на меня. А она, понимаешь, сама затягивается на шее петлей. Холодная, скользкая. Нина вздрогнула. Очнусь себя руками, пощупаю, живая я еще. А надолго ли? Не хотелось умирать. Я ведь, Витя, ничего в жизни еще не видела. Все одна до да одна... Теперь вот Сему на сучан отправила и даже проститься не успела. Может, и не увижу его больше. «Увидишь?» «Увижу ли», — тоскливо сказала Нина. Она полузакрыла глаза, и Виталий увидел, как пульсирует на виске девушки тоненькая голубая жилка, которой раньше не было заметно. «Ты сильно похудела, Нина. Девушка овладела собой». Уже задорно она посмотрела на спутника. — Значит, я не нравлюсь тебе больше? — Да нет, я не в этом смысле, Нина. Ты хорошая, честное слово. Милая, простая, сероглазая. Сердце юноши сжалось. Он порывисто схватил руку девушки. — Ты хорошая. Виталия перестали смущать взгляды пассажиров. Он придвинулся к Нине и не мог отпустить ее руку. Нина тихо спросила, «Скажи, Виталий, ты кого-нибудь любил?» Так же тихо юноша ответил, «Нет, Нина, никого не любил». И они опять замолчали. Слова казались лишними. Резкий звук колокола вывел их из забытья. Виталий встрепенулся, «Ты опоздаешь, Нина, не нуйся». Он еще не умел говорить ласковых слов и смутился. Нина посмотрела на него. «Мне так много надо сказать тебе, Витенька, и мне, Нина. Поезд уйдет». «Да, надо идти», — со вздохом произнес Виталий. Он невольно потянулся к Нине. Но выражение ее лица внезапно изменилось. С тревогой она шепнула. «Сейчас же вниз, быстро, и выбирайся с вокзала». Из дверей зала первого класса на Нину смотрели двое – казак и офицер. В казаке Виталий узнал Рябова. Казак что-то объяснял офицеру. Губы его быстро шевелились. Офицер нахмурился и поманил пальцем кого-то из сидевших в зале. Виталий и Нина бросились вниз на перрон. Дверь зала распахнулась.